Как-то Марио принес Лилиан четкий, освещенный папой, и расписную венецианскую шкатулку для писем. А мне тебя нечем одарить, Марио, сказала она. А я этого вовсе и не хочу. Мне приятно дарить самому, ведь я вынужден жить на подачке. Вынужден? У меня слишком прибыльная профессия. От нее грех отказываться. Но она вовсе не легкая. Мне так приятно, что ты от меня ничего не хочешь. Лилиан рассмеялась. Для Марио любовь была работой. Лилиан уехала прежде, чем он успел переменить свое мнение. Через четыре дня после этого разговора она, несмотря на протесты врача, улетела в Париж. Клерфе искал Лилиан в Париже. Потом он решил, что она вернулась в санаторий. Позвонив туда, он убедился в своей ошибке. В конце концов Клерфе начал думать, что она его бросила. Он продолжал искать ее в Париже, но все было тщетно. Даже дядя Гастон и тот, брюзжа, сообщил Клерфе, что не знает и не желает знать, где находится его племянница. Клерфе пытался забыть Лилиан и вернуться к своей прежней жизни. Он опять начал пить и искать развлечений, но при этом его не покидало странное чувство. Ему казалось, что он погружается во что-то липкое, как клей. Вскоре в Париж приехала Лидия Морелли. «Птичка бросила тебя?» — спросила Лидия. «Я вижу, она тебя слишком беспокоит. Раньше ты никогда не спрашивала о других женщинах». «Значит, она тебя бросила». «Бросила». «Какое глупое слово», — улыбаясь, ответил Клерфе. «Это слово одно из самых древних на Земле». Лидия не спускала с него глаз. «Ты что, собираешься устроить мне семейную сцену образца 1890 года? Ты влюблён, мой самонадеянный друг. А ты ревнуешь». «Да, я ревную, а ты страдаешь. Вот в чем разница». «В самом деле?» «Да. Я знаю, кому надо ревновать, а ты нет. Своди меня куда-нибудь выпить». Клерфе повел Лидию в ресторан. В этот вечер растерянность Клерфе обратилась в досаду на Лилиан. Его обуяла ярость. Вековечная ярость мужчины, которого бросили прежде, чем он сам успел бросить. Лидия сумела нащупать его самое больное место». В конце разговора она сказала, «Тебе пора жениться». «На ком?» «Этого я не знаю, но ты созрел для женитьбы». «На тебе?» — Лидия улыбнулась. «Нет, не на мне. Я для этого слишком хорошо к тебе отношусь. Кроме того, у тебя чересчур мало денег. Женись на женщине, у которой есть деньги. Таких вполне хватает. Сколько ты намерен еще быть гонщиком? Гонки хороши для молодых». Клерфе кивнул. «Я знаю, Лидия, не смотри на меня с таким растерянным видом. Мы все стареем. Надо только суметь устроить свою жизнь, пока не поздно». «Надо ли? Не будь дураком. Что нам еще остается?» «А я знаю человека, — думал он, — который не хочет устраивать свою жизнь». «Ну и что же ты решила? На ком не жениться, Лидия? Ты стала вдруг такой заботливой?» Лидия испытующе посмотрела на него. «Об этом стоит поговорить. Ты изменился!» Клерфе покачал головой. «До свидания, Лидия», — сказал он, вставая. Она придвинулась к нему вплотную. «Ведь ты вернешься? «Сколько лет мы уже знакомы?» «Четыре года. Но с перерывами». «Да, эти годы напоминают парчу, изъеденную молью. Просто никто из нас не хотел отвечать за другого». Каждый стремился получать все, ничего не давая взамен. Неправда, ни то, ни другое. Мы отлично подходили друг другу, Клерфе. Как все люди, которые ни к чему не подходят, да? Не знаю. На секунду Лидия прижалась к нему. Хочешь, я открою тебе секрет? Какой? Что секретов нет и что все-все секрет? Да нет, так думают только мужчины. Я тебе открою, что думают женщины. «Все не так плохо и не так хорошо, как это кажется, и нет ничего окончательного. Приходи сегодня вечером ко мне».